Подозрения Стефана получили свое подтверждение на следующий же день, как раз после того, как он сам, выпив кофе, расслабленно сидел в кресле, рассуждая о том, что, может быть, их жизнь теперь все-таки придет в норму. Полиция схватит этих мерзавцев до креста Коре, никто не доберется, но они, ясное дело, сообщать кому-то о своем маленьком секрете не будут, так что... Его рассуждение прервал звонок. Джой им разбуженный, негодующе гавкнул. Кай глубоко вздохнул и, взяв с тумбочки телефон, бросил быстрый взгляд на его экран. Лицо его мигом помрачнело. — Это Дилан, — медленно вымолвил он и, сглотнув, нервно облизал губы. — Поговорить? — Они разве не отобрали у тебя телефон? Стефан пока, позволяя аппарату звонить, недоуменно Нахмурился. Брат его недовольно мотнул головой. Макс мне его вернул. Сказал, что кардинал в качестве жеста доброй воли отдал. Мол, вот, пожалуйста. Мы у бедного мальчика даже не забрали ничего. Нас винить не в чем. Так что взять трубку. Мужчина подумал секунду, затем тяжело. Вздохнул и махнул рукой. Возьми. Только связь включи на громкую. Я тоже хочу знать, чего ему надо. Кай быстро кивнул и, набрав в грудь побольше воздуха, принял вызов, тотчас же включая громкую связь. — А ты не спешишь подходить к телефону? — наполнил комнату знакомый голос. — Что такое? Уже забыл старого приятеля? — Старый приятель был готов убить меня, — мрачно бросил Кай. — Я бы предпочел о нем не вспоминать. Чего тебе надо? — Мои желания неизменны? — Дилан, видимо, даже немного удивился а крест Кария, Кай. Я знаю, что он у вас. Я даже не сомневаюсь в этом. После вашего ухода мы с адмиралом побеседовали и пришли к выводу, что вы ловко нас надурили, ребята. Очень ловко. Вы знаете, где он находится? Прячьте его. А мы хотим его заполучить. Я звоню в полицию. Оборвал его парень. И с ними потом разбирайтесь, где и что мы прячем. Не хочу даже слушать больше. «Погоди!» Голос собеседника зазвучал ниже, с насмешливыми нотками в нем. «На сей раз у меня другое предложение, Кай. Ты же у нас гонщик, не правда ли?» Молодой человек быстро, не понимающий, взглянул на такого же недоумевающего брата и, пожав плечами, кивнул. «Ну, если вы так упрямы, что не отдаете окрест коре, даже под пытками, как насчет сыграть по-честному?» Из телефона донесся смешок. «Гонка, Кай! Закрест, Кария!» «Мототрек! Мертвая петля!» «Я надеюсь, твой брат соблаговолит предоставить его нам?» «Только ты и я друг против друга!» Стефан приоткрыл рот и, сделав страшные глаза, отчаянно замотал головой. Пускать брата на трек он не был согласен ни под каким видом. Слишком хорошо знал, насколько опасна эта трасса. Слишком сильно дорожил его жизнью и здоровьем. Кай прикрыл телефон рукой. — Что? — громко шепнул он. — По-моему, нормальная мысль. Я его сделаю. — Там опасно. Стеф сжал зубы и вновь мотнул головой. Смертельно опасно, Кай. — Но мы с ним будем на равных, — парень пожал плечами. — Я буду осторожен, Стеф. — А вот он... — Эй! — Голос в трубке стал недовольным. Я слышу ваше шушуканье и смею предположить, что мистер Оши не желает пускать брата в такое опасное место. Что ж, достойно уважения, но позвольте заметить, друзья мои, что если вы откажетесь, а вместо гонки мы начнем убивать вашего друга Фредди, его напарника, вашего папашу, вашего докторишку, даже вашу шавку. Прежде, чем мы доберемся до вас, погибнет куча народу, умрут все, кто вам дорог. Решай, Оши, оно того стоит? Из телефона донесся издевательский неприятный хохот, сменившийся холодным голосом. Завтра, два часа пополудни. Ты меня услышал? Из трубки понеслись короткие кутки, и Каев, вздрогнув, опустил руку с телефоном, Растерянно взирая на брата. Тот был бледен. Он ведь действительно способен сделать все это. Парень робко сглотнул. Стеф, я... Я не могу ему позволить. Я не хочу снова потерять тебя. Голос мужчины сорвался. Он закрыл лицо здоровой рукой. Брат, поспешно приблизившись, легко коснулся ладонью его плеча. Ты не потеряешь, Стефан. Стефан, а помнишь же. — Вспомни, на моей стороне будет окрест Каре, А я не собираюсь снимать бусину и убежден, что выиграю эту чертову гонку. — Тогда они придумают еще что-нибудь. Стефан рывком опустил руку, глаза его наполнились отчаянием. Кай тяжело вздохнул и не в силах удержаться. Легонько потрепал брат по волосам. — А вот тогда и будем думать, что еще делать и как решать. А сейчас мне хотелось бы знать, где мой мотоцикл. А предстоящие гонки известили всех, начиная с Фреда Нарсау и заканчивая Конрадом. Последний от такой перспективы пришел почти в ужас и спешно прибыл, дабы еще раз осмотреть Кая. Может, мне тебе какой-нибудь допинг прописать? Осторожно поинтересовался он, придя к выводу, что в общем и целом состояние здоровья парня можно полагать удовлетворительным. Примешь таблеточку перед гонкой и вперед, да? И еще чего. Кай, поборник честной игры, раздраженно дернул плечом. Он предложил сыграть по-честному, вот и буду играть по-честному. Мне не нужны стимуляторы, чтобы сделать его, Конрад. Я сам. Но он-то наверняка что-то примет, вмешался Стефан. Кай, я, конечно, ценю твою честность, но, по-моему, сейчас она несколько неуместна. Кай бросил на брата безмолвный, очень выразительный взгляд, и тот, тяжело вздохнув, махнул перед собой здоровой рукой. Понятно. Кая, уши не переубедить. Ты мотоцикл-то как забирать будешь, гонщик? Фред обещал привезти. Гонщик легко пожал плечами. Мотоцикл, оказывается, так и стоит себе возле той церкви. Там должно быть и в самом деле не самое оживленное место, раз его никто не украл. И сказал, кстати, что его люди осмотрят церковь более внимательно. Тот факт, что она находится в собственности адмирала, его чрезвычайно заинтересовал. С улицы смутно донесся шум остановившегося автомобиля, и молодой человек оживился. «О, а вот, видимо, и Фредди. Надеюсь, с моим мотоциклом все в порядке. Все-таки он стоял совершенно беззащитный на улице, мало ли». Он вздохнул, махнув рукой, перевел разговор на другую тему. — Конрад, ты уверен, что утренняя слабость больше не вернется? — Я принял ту, этот, короче, то, что ты дал, сделал все, как ты велел. Я сейчас чувствую себя вполне сносно, но хотелось бы быть уверенным и в том, что завтра это не изменится. — Завтра ты по всем параметрам должен будешь чувствовать себя еще лучше. А врач кисло улыбнулся. Чему я, признаться, с одной стороны рад, а с другой не очень. Чувствует ты себя плохо, отказался бы от этой чокнутой гонки. Стефан тяжело вздохнул и покачал головой. Он своего брата знал достаточно, чтобы запросто угадать его ответ. Он бы не отказался, мрачно бросил мужчина. Он бы поехал, даже если бы был на грани обморока. Безрассудный, упертый, баран. «Я тебя тоже люблю, дорогой брат», — хладнокровно отозвался Кай. «И да, я бы поехал». «Потому что этот ублюдок угрожает убить тебя, Конрад, Фреда, убить нашего отца, нашего пса, убить всех, кто нам дорог. И я не могу этого допустить. Даже если Стеф прав. И потом они выдумают еще что-нибудь. Этот вызов я приму. и Я выиграю». Он подошел к негромко зазвонившему видеофону и, бросив взгляд на экран, улыбнулся, нажимая нужную кнопку. «Ну, что я говорил? Фредди все-таки привез мой мотоцикл. Сейчас буду слушать нотации еще и от него». Как показала практика, Кай не ошибся. Нарсау набросился на друга сразу же, с порога, негодующей и возмущенной до невозможности. «Ты совсем опалаумил». Да где это видано, чтобы адмирал и его прихвостни играли по-честному? А тем более кардинал. От этого ублюдка вообще можно ждать чего угодно, Кай. Гонка не будет честной. Но Дилан хуже сидит в седле, чем я. Младший Оши легко пожал плечами. Фред, ты же знаешь, я свое мастерство оттачиваю постоянно. Меня никогда никто не мог обогнать. Что мне с того, что этот придурок — кардинал? Броская кличка? Не поможет ему одолеть меня. Я выиграю гонку. Рад, что ты настолько в себе уверен. Полицейский поморщился, скрещивая руки на груди. Но знаешь что? Кое-какие меры предосторожности я все-таки приму. Мототрек будет оцеплен. Стефан будет находиться под моей личной охраной. Я не хочу, чтобы ты, победив, обнаружил, или что брат опять похищен, или... А еще чего похуже? Стоп, а это кто? Взгляд мужчины упал на по пору непредставленного ему человека, и тот как-то сразу печально сник. Строгий взгляд полицейского не внушал ничего хорошего, заставляя чувствовать себя под присягой как минимум, как максимум же под прицелом пистолета. Конрад поспешно представился он, протягивая новому знакомому руку, а другой поправляя очки, я друг Кая и Стефана, ну и заодно их личный врач. Они мне рассказали в общих чертах, что происходит. — Поэтому при нем ты можешь говорить спокойно, — вставил Кай. И, потерев друг от друга руки, поинтересовался, где мой мотоцикл. Во дворе отстраненно бросил полицейский. Взгляд его, устремленный на Конрада, все еще казался подозрительным. — Насчет спокойно говорить это ты, конечно, здорово придумал, приятель. Но я все-таки проявлю сдержанность. «Прошу прощения, господин врач, но вы не кажетесь склонным к партизанству, и если адмирал до вас доберется, вы завтра будете на гонке?» Конрад уверенно кивнул. Решение он принял, наверное, сразу как услышал о безрассудной идее друга, и был готов ради того, чтобы иметь возможность оказать ему помощь, даже пожертвовать одним рабочим днем. — Не знаю, чем все закончится, но если Каю потребуется помощь, я предпочту быть рядом, чтобы оказать ее. — Вы правы, мистер Нарсау. Гонка вряд ли будет честной. Судя по всему, что ребята рассказали об этом делами, одна надежда на мастерство Кая... — У меня надежды иного рода, — буркнул Фред и, тяжело вздохнув, покачал головой. — Значит, завтра. Мертвая петля. Два часа по полудню. — Стефан-то уверен, что они будут на трассе только вдвоем. — Мой секретарь меня никогда не подводит. Мужчина гордо выпятил грудь. Трек будет свободен. Остальные любители риска подождут на трибуне. Мне сказали, что посмотреть на поединок уже напросилось довольно много народу. Трибуны будут полны. — Тем лучше. Кайва одушевленно хлопнул в ладоши. — На глазах у всех ему будет труднее сподличить. Фред снова вздохнул и, присев на подлокотник кресла, в котором расположился Стефан, печально улыбнулся. — Плохо же ты знаешь, кардинал, парень. — Ладно, запугивать я тебя не стану. — Но предупредить обязан. Будь готов к любым выходкам с его стороны. — Есть, сэр. А весело козырнул в ответ Кай. Предсказание Стефана сбылось на все сто процентов. Трибуны были забиты людьми. Взглянуть на состязание, на поединок двух кончиков хотелось всем. Кай на гонке приехал в полной экипировке, в кожаной куртке, кожаных штанах и кожаных перчатках, а в новых удобных ботинках и ярком шлеме. Со своим мотоциклом гонщик составлял великолепный тандем, привлекая многочисленные взгляды и вызывая буйный восторг. Его противник, прибывший чуть позже парни, казался его полной противоположностью. Облаченный в черное, на черном мотоцикле, он выглядел тенью, отражением Кай. Поэтому симпатии толпы, вне всякого сомнения, были на стороне Оши. Свое имя перед гонками парень сообщил ясно и четко, уже даже не пытаясь представляться девичьей фамилией матери. Смысла в этом не было, и его настоящая личность была уже прекрасно известна всем. Дилан, усмехаясь, назвался кардиналом. Этого скрывать он тоже не хотел, бросая вызов не только своему непосредственному противнику, но и всей собравшейся вокруг мототрека полиции. Такая дерзость граничила с безумием и одновременно восхищала. Судя по всему, этот парень и в самом деле ничего не боялся, что делало его, безусловно, опасным противником. Стефан на правах хозяина мототрека занял место ВИП-ложи вместе с Фредом Нарсау, который на привилегированном положении оказался впервые. Там же, к абсолютному изумлению обоих, даже более того, к их нескрываемому негодованию, неожиданно появился адмирал. Он обстоятельно прошел к месту рядом с тем, которое занимал Стефан, и, опустившись на него, язвительно улыбнулся. И как это вы, мистер Оши, позволили своему брату так рисковать? Мой друг привык к опасным трассам и бешеным гонкам, а вот Кай... Он сочувственно прищелкнул языком и скорбно покачал головой. Боюсь, сегодня вас ожидает очередная трагедия — мальчику не одолеть матерого волка. И как это вы рискнули заявиться сюда? Стеф и так-то, бывший изрядно на взводе, повернулся к собеседнику всем корпусом, И нескрываемо скривился. Хватает же наглости демонстративно вертеться перед полицией, показывать свою харю. Да мой друг арестует тебя в любую секунду и будет иметь полное право. Адмирал, потому что сейчас ты уже не у себя дома. Ты на моей территории, черт возьми, веди себя скромнее. Скромность не мой конек. Улыбнулся в ответ Мафиозе и, облокотившись о поручни, ложе Чуть склонил голову на бок. Похоже, отсюда нам будет хорошо, видно все, что происходит. Это приятно. Фред, сидящий с другой стороны от Стефана, сжал руки в кулаке и скрипнул зубами. Арестовать чертова ублюдка хотелось безмерно, но сейчас он опять не мог себе этого позволить. Следовало охранять старшего уши, на которого вполне могли совершить покушение в отместку. «Кажется, наши спортсмены уже на старте». Адмирал широко улыбнулся. — Ну что ж, приятно, что в этой ложе, кроме Кая оши будут болеть еще и за кардинала. Стефан стиснул здоровой рукой поручни ложе, глядя прямо перед собой. — А крест каре тебе все равно не получить, тварь, — тихо проговорил он. — Никогда. Ты скорее сдохнешь, чем получишь его. — Увидим? — последовал совершенно спокойный и немного насмешливый ответ. И Стефан понял, что прав был и в этом. Даже если Кай выиграет гонку, в покое их не оставят. Выдумают, еще что-нибудь будут придумывать до тех пор, пока они не сломаются и не отдадут проклятый браслет и бусину с шеи Кая. Но сейчас она еще при нем. Если однажды сумела помочь, спасти его от верной смерти, может, и сейчас не подкачает. Фред, тоже услышавший слова мужчины и весьма заинтригованный ими, несколько секунд внимательно смотрел на него, но затем все-таки отвернулся, мимолетно покачав головой. Разбираться сейчас, где и у кого находится окрест Кария, ему казалось несвоевременным, а за друга он волновался ничуть не меньше, чем его брат. Тем временем Дилан и Кай действительно уже приблизились к старту. Кардинал казался насмешливо расслабленным словно в противовес своему серьезному, сосредоточенному спутнику. Но на последнего не смотрел, собирался ехать будто бы сам по себе. Казалось, для него эта гонка — смертельно опасная трасса, не более чем увеселительная прогулка, легкий пустячок, на который не следует обращать внимания. Хай же нервничал. Эту трассу он не знал, ни разу не гонял здесь, и единственное, что имел в запасе — Это подробное ее описание из уст брата. Да мимолетные взгляд из верхней ложи вчера, уже в сумерках. На последнем настоял Стефан, и сейчас парень был ему чрезвычайно за это признателен. Он немного согнулся над рулем, крепче сжимая его, готовясь сорваться с места в любую секунду. Дилан бегло, оглядев его, насмешливо покачал головой, но молодой человек этого даже не заметил. Было не до того. Выстрел возвестил о начале гонки, и рев двух моторов слился в один оглушающий грохот. Они сорвались с места одновременно, рассекая воздух, как две стрелы, ярко-желтая и черная, гонщик и его тень. Укая в какой-то миг мелькнула мысль, что он и в самом деле похож на идиота, пытающегося обогнать собственную тень но он тотчас же отогнал ее, пригибаясь к рулю и весь устремляясь вперед. Стефан в ложе стиснул пор очень сильнее, напрягаясь всем телом и почти с ужасом, следя за братом. Трассу он когда-то разрабатывал лично, разрабатывал в порыве отчаяния, стремился сделать ее как можно более опасной, и вот теперь ему это аукнулось. Его расплата. Расплата за все, через что, по его милости, прошли другие люди. За все, что пережили их родные. Его расплата. Так почему же страдать должен Кай? Мужчина скрипнул зубами. Он же сам, сам разрабатывал эту чертову трассу. Ему говорили, что он безумен, что ни один мотоциклист не сумеет пройти ее. И что он отвечал? Мой брат бы прошел. Он всегда был уверен в этом. Не сомневался, что Кай бы справился. И вот теперь ему представился случай проверить. Небольшой прямой участок дороги для большего разгона, и вот оно. Змейка. Извилистая, довольно узкая дорожка с резкими поворотами, аккуратно обнесенная бетонным забором по сторонам. Риск максимальный. Нужно лететь, как стрела, успевая вовремя повернуть и не врезаться при этом в бетонную стену. Для многих трасса заканчивалась здесь. Справится ли Кай? Стефан взволнованно подался вперед, вот они приблизились к началу чертовой змейки, мотоциклисты и его тень, идущие по кобок, не обгоняя друг друга, но и не отставая, а вместе влетели в узкий проход. Мужчина вскочил с ужасом, следя за тем, как ярко-желтая стрела петляет по дороге. Как резко и удивительно четко сворачивает каждый раз точно в нужную сторону, он смотрел, замирая от ужаса и восхищения, не веря собственным глазам. Впервые в жизни у него в голове мелькнула мысль, что он недооценивал брата. — Ловкий парнишка! — адмирал равнодушно Павел плечами. — Но мой приятель не отстает! Стефан чуть сместил взгляд и с неприятием понял, что он прав. Противники шли колесо к колесу. Повороты проходили быстро, четко и ловко, настолько, что сердце замирало при взгляде на эту потрясающую синхронность, на этот удивительный тандем. Чудилось, что Кай в самом деле соревнуется со собственной тенью, которая не отстает от него ни на шаг, что само состязание глупо, ибо противники равны по силе. Дилан резко вывернул роль и совершенно внезапно вдруг немного повернул его еще, прижимая Кай к стене на самом опасном участке дороги. Стефан едва не выпал из ложа всем телом, подаваясь вперед и безумно жалея, что правилами запрещено отстреливать играющих нечестно гонщиков. Какого черта он творит? Он же... Да он же просто убьет, Кая. Как? Какая же тварь? В голове что-то щелкнуло, и мужчина медленно опустился назад. Он вспомнил, внезапно вспомнил то, что было почти год назад. Тогда он как раз разработал и только-только выстроил змейку. Тогда ему прожужжали все уши о невозможности ее пройти. И тогда же появился неизвестный парень, который ухмыляясь сказал, что пройдет этот аттракцион. Как он выразился? Парень, одетый во все черное, на черном мотоцикле. Парень, похожий на тень. Дьявол. Он знает эту трассу. Он уже проходил ее. Пока на и тварь ублюдок, это с самого начала была нечестная игра. Трибуны ахнули, и Стефан снова подался вперед. Кай летел вдоль стены, почти цепляя ее боком, прижатый мотоциклом противника, и удерживался в седле, не то благодаря невероятному чуду, не то благодаря собственному потрясающему мастерству. Мужчина поборол, желание зажмуриться и вгляделся при пристани. Молодой уши тем временем, поняв, что честной игры и в самом деле не предвидится, решил, что теперь и он имеет право слегка смухлевать. Он летел вдоль стены, видел впереди поворот, понимал, что из такого положения вывернуть руль не сумеет и неминуемо разобьется и сбросил скорость. Дилан, несколько растерявшийся от столь легкой победы, промчался вперед, и Кай сумел спокойно повернуться. Он помнил, чем заканчивается змейка. А еще одна подстава — очередная опасность, как будто специально для того, чтобы прошедший опасный участок кончик все-таки пострадал, а то и погиб. В конце узкой дорожки ждал трамплин. Следовало взлететь по нему, взмыть воздух и, пролетев несколько метров по воздуху, приземлиться точно на два колеса, продолжая гонку. Опасное место для опасного трюка. И оно уже прямо за поворотом. Мотор снова взревел, проигрывать уши не собирался. Стефан на трибуне закусил губу. Последний поворот ему не был виден. Что происходит на трассе, он сейчас не знал. И безумно волновался за брата. Толпа гомонила, толпа шумела, обсуждая, что могло случиться с молодым гонщиком. На участке трассы, ведущем к трамплину, показался черный мотоцикл. Мужчина закрыл глаза, ощущая, как душу затапливает отчаяние. И тотчас же распахнул их вновь, услышав ликующий рев толпы. Из-за опасного поворота, набирая все большую и большую скорость, стрелой вылетел ярко-желтый мотоцикл. И в последний миг, обогнав противника, первым взмыл воздух. Несколько секунд свободного полета, и вот уже он приземлился на оба колеса. И с ревом помчался вперед. Стефан почувствовал, как по губам сама собою расплывается улыбка. Та, «Да, брат он определенно недооценивал. Тут даже двух мнений быть не может. Кай – мастер, профессионал, настоящий кончик и, похоже, ему можно не волноваться за исход гонки. Хотя, конечно, волноваться он все равно будет». В конечном итоге опасности на пути его брата еще не закончились, да и противник его отстал всего на несколько сантиметров. Чертов кардинал! Фред, тоже всецело болеющий за друга, сжал руки в кулаки и медленно потянул носом воздух. Кто бы мог подумать, что он умеет так гонять? Стеф, покосившись на полицейского, негромко вздохнул. О том, что Нарсау и сам не отказывается... Прокатиться на байке он был прекрасно осведомлен. И сейчас вполне мог предположить, что мужчина оценивает умение Дилана со вполне профессиональной точки зрения. Неважно, не отвлекаться. Сейчас перед Каем лежит прямой отрезок дороги. Здесь имеет значение только скорость, мощность мотоцикла и мастерство гонщика. Здесь нет никаких поворотов и ограничений. Здесь нужно просто гнать. И он гнал. Он гнал со всей возможной скоростью, он выжимал из нового мотоцикла все, подчистую не глядя по сторонам, устремляясь вперед всем своим существом. Дилан не отставал. Хай постоянно видел краем глаза эту проклятую тень, постоянно чувствовал близости неприятеля. Ощущал кожей его недобрые намерения, но паниковать себе не позволял. — Нет, нет, и еще раз нет. Что бы ни задумал этот ублюдок, он должен выиграть проклятую гонку. Он обязан ее выиграть, в конце концов. В конце концов, на его стороне, окрест о чем противник не знает. «Ну же!» — он шипел сквозь плотно сжатые зубы, почти не отдавая себе в этом отчета, подстегивая сам себя. «Давай! Помоги мне!» он едва закончил свою просьбу свою мольбу как ощутил удар дилан чертов мерзавец дилан все таки настиг его на ровной трассе и резко вывернув руль ударил его передним колесом в бок удар был сильным в голове на мгновение помутнело перед глазами все закружилось мотоцикл вильнул заваливаясь на бок и гонщик слетев с него прокатился несколько метров по асфальту Трибуна нахнули Стефан испуганно вскочил, готовый перепрыгнуть. Ограждение ложи и со всех ног бросился к брату, удерживаемый лишь перепуганным Фредом. Кай уперся ладонями в асфальт и, не позволяя себе раскисать, вскочил, одновременно поправляя шлем. Он немного съехал от удара и, должно быть, именно поэтому не смог полноценно защитить его. Парень ощущал, как по виску скользит струйка крови. И как раз после того, как он попросил помочь, вот уж спасибо, черт побери. Да и катись ты к дьяволу, прорычал он, злясь больше всего на проклятую бусину на шее, так обманувшую его ожидание «без тебя справлюсь». Он рывком поднял мотоцикл и, не обращая внимания на боль в голове и небольшую в левой руке, на которую упал, ударил ногой по стартеру. Когда мотоцикл сорвался с места, парню на миг показалось, что сам он остался на месте. Отделился от собственного тела, следя за ним со стороны и не успевая догнать, но он предпочел не сосредотачиваться на этом ощущении. Падение и подъем отняли драгоценные несколько минут. Противник был далеко впереди, и теперь только от него зависело, сумеет ли он настичь его. Кай стиснул руку, увеличивая скорость до максимума. Сейчас он не думал о том, что где-то на трибунах, скорее всего, сходит с ума от беспокойства брат, что продолжать гонку в таком состоянии может быть откровенно опасно. Он даже не думал об окончательном результате. Весь мир его сузился до мотоцикла. Все его мысли поглотила скорость. Стефан, задыхаясь от волнения и страха, следил за тем, как желтая стрела проносится по прямому отрезку дороги и, вовремя среагировав, четко входит в резкий поворот. Теперь тоннель. Полутемный, очень опасный, несколько раз сворачивающий под довольно неожиданными углами. Дилан влетел в него несколько секунд назад, а Кай уже совсем рядом. — Похоже, щенок на кое-что годится, — задумчиво отметил адмирал. И неожиданно вздохнул. — Потрясающий парень. Мне бы такой сильно пригодился. — Стефан, твой брат не интересуется высокооплачиваемой работой? С тобой он за все деньги мира не связался бы, — огрызнулся мужчина и, не желая отвлекаться, нахмурился, следя за тем, как желтый мотоцикл скрывается в тоннеле. Теперь осталось только волноваться. Появится ли гонщик из тоннеля или же нет, это всегда было загадкой. На каждой гонке целую минуту зрители томились в нетерпеливом ожидании, чтобы либо поприветствовать победителя радостным ревом, либо горестно вздохнуть, осознав, что очередной храбрец потерпел неудачу. Стефан почему-то был уверен, что Кай справится. Сейчас он сам не мог объяснить себе этого, просто знал и все. Был убежден на сто процентов, что меньше, чем через минуту, желтый мотоцикл снова появится на свет. И, к своему сожалению, был уверенный, что противник его не облажается на этом участке. Эта уверенность уже была весьма неприятной, но ничего с собой поделать мужчина не мог. Он просто ждал. Ждал, мысленно считая секунды, гадая, кто же из противников покажется первым. Кто победит на этом маленьком отрезке дороги? Секунды тихо тикали у него в сознании, руки подрагивали. И со стороны ни в коем случае нельзя было бы подумать, что мужчина убежден в победе брата. Напротив, что полицейскому, что преступнику, поглядывающим на него, казалось, что Стефан уже мысленно похоронил Кая. Оставалось 15 секунд до истечения минуты, когда трибуны взорвались радостными, приветственными воплями. Из тоннеля по-прежнему яркий, неукротимо быстрый, великолепный «Стримглав» вылетел желтый мотоцикл и устремился вперед. Противник его опоздал почти на минуту, чем несказанно обрадовал и одновременно изумил хозяина мототрека. Что произошло в тоннеле? По какой причине он так задержался? Понять навскидку это было почти невозможно, и мужчина решил позднее хорошенько расспросить брата. Он не знал, да и не мог знать, что Кай ничего ему не расскажет. Не расскажет, просто стыдясь собственного поступка совершенного им в порыве злости, в пылу гонки. В тоннеле действительно было не слишком светло. Но разобрать окружающее все-таки возможным представлялось, как и увидеть черное пятно впереди. Дилан вывернул руль. Ложась в повороты Кай вдруг ощутил что-то. Какое-то очень странное чувство, говорящее ему, что сейчас сила на его стороне. Выезжая в тоннель, Он незначительно сбросил скорость, не желая разбиться о стены, и, судя по всему, противник его сделал то же самое, потому что сейчас Уши явно был быстрее. Мерзавец, сбивший его на землю, явно желавший убить его, был прямо перед ним. По виску по-прежнему струилась кровь, наполняя шлем одуряющим запахом, и Кай потерял голову. Он рванулся вперед ударяя черный мотоцикл бок своим передним колесом и тотчас же, вывернув руль, вылетел из тоннеля, не заботясь судьбой противника. Впоследствии ему действительно было стыдно за то, что он поддался злости, поступил так отвратительно, но сейчас, в эту секунду, парень об этом не думал. Он вообще сейчас не думал, жил исключительно чувствами, эмоциями, дышал скоростью и хотел только достичь финиша первым. Обязательно первым. Думаешь, у него получится? Фред, безмерно нервничающий за другом, ничуть не меньше, чем его брат, стиснул руками поручень, немного подаваясь вперед. Глаза его горели, дыхание было частым. Полицейский был полностью поглощен гонкой, даже немного забывая о своих непосредственных обязанностях. Стефан промолчал, сжимая зубы. Он хотел верить. Хотел надеяться, что брату все удастся, но... Он слишком хорошо знал эту трассу. Да, Кай прошел уже несколько опасных поворотов, сложных мест. Даже сейчас он, скользнув по очередному трамплину, на несколько бесконечно долгих мгновений завис в воздухе. Но впереди ждало последнее, самое страшное и самое опасное препятствие. И мужчина вновь испытал отступивший, казалось бы, страх. — Я бы не ставил на этого парня. Адмирал издевательски прищурился. Молодой лихач, конечно, ловок. Но, как я уже говорил, с матерым волком ему не тягаться. Я хорошо знаю своего друга. Ах, и да, кстати, мистер Уши. Вы успели проститься со своим маленьким братиком перед тем, как отправить его сюда? — Стефан скрипнул зубами, изо всех сил сдерживая ярость. Устраивать драку на трибуне было делом абсолютно глупым и напрасным, а с некоторых позиций даже и опасным. Если бы Кай случайно заметил это, он мог бы отвлечься. А это значило бы конец молодого гонщика. Противник-то его, скорее всего, отвлекаться не стал бы ни при каких условиях. Уж в этом-то мужчина был уверен. Наверняка эту провокацию подельники тоже успели обсудить и хорошенько продумать перед началом гонки. Кай летел вперед, он слышал краем уха рев чужого мотора за своей спиной, понимал, что противнику прямо настигает, но не позволял себе даже думать об этом. Он просто несся вперед, выжимая из своего мотоцикла выше максимума, больше, чем тот мог сделать, гнал с такой скоростью, что иногда у него даже сердце замирало от восторга а иногда, когда мотор за спиной ревел особенно громко от тревоги. Нет, он не боялся, он не позволял себе бояться, но некоторые волнения все-таки испытывал. Тем более, что, говоря на чистоту, не ожидал, что дело накажется до такой степени умелым гонщиком. Прежде Каю казалось, что его приятель в седле держится едва-едва и ездит только так, исключительно для себя. В качестве крутого гонщика он никогда его не рассматривал, Значит, чертов мерзавец врал и об этом. Значит, он врал вообще обо всем. Парень нахмурился и опасно склонившись. На очередном повороте на бок стиснул зубы. Впереди его ждало последнее, самое опасное испытание. То, благодаря чему мототрек «Мертвая петля» получил свое название. Дорога, идущая по прямой, внезапно, очень резко уходила наверх, и, закрутившись в кольцо, вновь спускалась вниз. Гонщику следовало описать круг почти в воздухе. На несколько мгновений зависнув вниз головой, удерживаясь лишь благодаря центробежной силе, и Кай знал, что способен сделать это. Но все равно нервничал. А вот и кольцо. Кай кожей ощутил, как напрягся на трибуне его брат, и, стараясь не отвлекаться на это чувство, сильнее стиснул руль. Он сможет, он справится, а в этом нет сомнений. И здесь, на этом участке Дилуно уже не обогнать его. Кардинал, парень, конечно, рисковый, но вроде бы как не безрассудный. Он не пойдет на обгон, зависая вниз головой. Итак, еще три секунды, две, одна. Дорога пошла вверх, и парень максимально сосредоточился выбрасывая из головы все лишние мысли. Его брат в ложе вновь вскочил на ноги, напряженно следя за тем, как желтый мотоцикл на полной скорости взлетает по почти отвесному склону, на мгновение зависает вниз головой и... Ура! Начинает спускаться. Оставались считанные метры до финиша. Кай определенно лидировал, он уже практически победил. Странное движение где-то слева заставило хозяина мототрека немного повернуть голову, Глаза его расширились от ужаса. Стал понятен издевательский тон адмирала, стала ясна его насмешка, его слова. В голове мелькнула ужасная мысль, что он и в самом деле не успел проститься с братом. На самом опасном участке пути, как раз там, где мотоцикл, пройдя мертвую петлю, должен был выйти на ровную дорогу, внезапно возник большой черный джип и плотно закупорил собою проезд. Обойти его было невозможно, свернуть было некуда. Дорога шла между двух бетонных стен, проехать можно было лишь по ней. И на ней стоял большой, тяжелый автомобиль. Стефан упал на сиденье, ощущая, как сжимается сердце, и слезы вскипают на глазах. Кайнесся с огромной скоростью, затормозить он был уже не успел. А на такой скорости врезаться в тяжелую махину — это верная смерть. Ужас стиснул горло. Мужчине захотелось закричать и захотелось ударить проклятого адмирала, сидящего рядом с ним. С издевательской улыбкой на устах захотелось прикончить мерзкого подонка, чтобы сразу же отомстить за гибель брата. Как же так? Почему? Кай едва вернулся в его жизнь, и, и теперь он потеряет его снова? На этот раз? Навсегда? Стефан в ужасе следил за тем, как ярко-желтая стрела приближается к своей гибели, смотрел не в силах закрыть глаза, оцепеневшие от ужаса. Рядом с ним замер Фред. С другой стороны, гаденько ухмылялся преступник, а трибуны безмолствовали в ожидании ужасной развязки. Кай тем временем тоже заметил препятствие. То, что Джип привели сюда с единственной целью — не дать ему выиграть, а заодно и оборвать его жизнь, было ясно как день. Прежде на трассе ничего подобного не было, но легче от этого как-то не становилось. Парень летел на всех парах. На принятие решения у него было меньше пяти секунд. И он понимал, что если не примет его, погибнет наверняка. А второй раз погибать в аварии ему как-то уж очень не хотелось. — Твою мать! — прошипел он сквозь плотно сжатые зубы и поймав себя на том, что это были бы самые глупые последние слова резко дернул руль мотоцикла на себя поднимая его пара метров на заднем колесе и вот уже переднее тяжело опустилось на высокий бампер подставленного автомобиля у кая словно крылья выросли за спиной когда он решался на этот трюк ему казалось что бампер слишком высок что даже опустив переднее колесо на него заднее поднять он не сумеет Он сам не понял, что произошло. Мотоцикл буквально взмыл в воздух, взлетел по бамперу вверх и, прокатившись по крыше джипа, легко опустился с другой его стороны на дорогу. Трибуны взревели. Стефан вновь вскочил, расплываясь в счастливой улыбке, заорал что-то нечленораздельное, восторженное, и вдруг воцарилась тишина. К оставшемуся на месте джипу приблизился второй мотоцикл, тоже успешно миновавший петлю. Все замерло. Все ждали повторения удивительного трюка, но на этот раз чуда не произошло. Дилон врезался в джип на полной скорости, и не успели еще перепуганные люди прореагировать, как грянул взрыв. Автомобиль разлетелся на тысячу кусков, разнося и мотоцикл, и мотоциклиста. Кай, пролетевший без остановки несколько последних метров, как раз миновавший финишную черту, резко затормозил и, поставив одну ногу на землю, обернулся, сдергивая с головы шлем. Брат его, потрясенный произошедшим, не меньше прочих, но при этом абсолютно счастливый, что парня такая участь не постигла, уже спешил к нему, дабы убедиться, что он здоров и, если потребуется, оказать какую-то помощь. Фред торопился вместе с ним, пораженный в не меньшей степени, и никто, ни один из них, не обратил внимания, что адмирал, в отличие от хозяина мототрека и полицейского, каменно-холодный, тоже поднялся с места. Кай продолжал смотреть на догорающий автомобиль, не находя в себе сил даже двинуться с места. Кардинал Дилан, Дилан был его другом, он считал его таковым и совершенно не желал ему смерти. Тем более такой. А он? Сам он? Каким образом ему удалось миновать этот проклятый джип? Как так вышло? Он же не должен был. Рука рефлекторно скользнула к шее. Пальцы, все еще затянутые в кожаную перчатку, нащупывали заветную бусину. Должно быть, она все-таки помогла? Только не тогда, когда он просил об этом. Должно быть, окрест Карри помогает только в самых критических ситуациях. Его кто-то схватил за плечи, встряхнул. «Кай — Кай! В уши ворвался голос брата, и парень медленно обернулся, ошарашенно глядя на совершенно счастливого Стефана. — Я не хотел, — он мотнул головой. — Не хотел, чтобы так вышло, Стеф. — Ты здесь ни при чем. — Фред! Подоспевший следом за мужчиной чуть нахмурился. Я видел ухмылку адмирала. Джип пригнали специально для тебя. Они надеялись, что ты погибнешь. Непонятно только, как они могли пробраться сюда. Стефану, у тебя разве нет охраны? Хозяин мототрека по-прежнему сияющий воодушевленно, кивнул. Есть! И я всех их уволю к чертовой матери. Или, если хочешь, можешь допросить этих подонков. Наверняка кого-то из них хорошенько подмазали. Кай, у тебя кровь. Молодой человек, все еще молчаливый, все еще едва-едва воспринимающий реальность, тряхнул головой, затем кивнул. Я ударился, когда он сшиб меня на землю. Что теперь будет, Стеф? Стефан удивленно моргнул. Вопрос показался ему странным. Да ничего не будет. Сейчас позову Конрада. Он где-то здесь должен быть, и он тебя подлатает. А если ты про гонку, то ты... Несомненно, выиграл. Ты явно опережал кардинала. У финиша ты был первым. Да, это верно. Чей-то спокойный, жесткий голос, прервавший его восторженную речь, заставил мужчину хмурясь обернуться, продолжая сжимать одной рукой плечи брата. Кай, тоже повернувшийся, вздрогнул и рефлекторно, как маленький, прижался к нему. Адмирал, все-таки спустившийся к финишу, Стоял с очаровательной улыбкой на лице, наставив на братья в пистолет. Фред, злой как черт, схватился было за кобуру своего оружия, негодуя, что пропустил миг, когда этот мерзавец приблизился, но преступник, ухмыляясь, погрозил ему пальцем свободной руки. Нет — Нет-нет, мистер Нарсау, на сей раз я не позволю вам выиграть. Мой друг погиб не напрасно, ибо сейчас ваши подопечные отдадут мне окрест Кария. Я прав? — Но выиграл Кай, — Стефан попытался возразить. — Был уговор, кто выиграет, тот и получает. Адмирал легко пожал плечами. — Вы договаривались с кардиналом, но он мертв. Это доказывает яснее слов, что мальчик обладает окрестом коре. Никому не удалось бы дважды спастись. Никто не может столько раз ускользнуть от смерти. Но ты смог, парень? Мужчина вытянул руку вперед, отдавай. А вы не понимаете, о чем просите? Кай от неожиданности даже немного приходящий в себя нахмурился. А крест Кария. Он ни черта не помогает, когда вам это надо. Он помогает только в критических случаях, когда есть угроза жизни. Он не принесет вам. Мне довольно уже того, что с ним я стану неуязвим. Преступник тонко улыбнулся, а ты поступаешь правильно не пытаясь отнекиваться, парень. Отдавай, окрест Кария или Клянусь, я выстрелю и убью, если не тебя, коль скоро ты неуязвим, то твоего брата точно. У него окреста кария нет. Это я уже проверял. Иначе он сейчас не ходил бы с рукой на перевязи. Стефан сглотнул. Фред, хмурясь, вновь потянулся к своему оружию, не в силах смотреть, как у него на глазах творится черт знает что. Остро сожалею, что напарника с ним сегодня нет. Что Макс отправился изучать дурацкую церковь. И где, черт побери, оцепление? Где вообще хоть кто-нибудь? Такое чувство, что всем плевать. Щелкнул взводимый курок. Адмирал продолжал улыбаться. А если в течение трех секунд начал говорить он заставляя всех троих напрячься и вдруг дернулся взмахивая рукой с пистолетом и неловко заваливаясь назад фред мгновенно сориентировавшись бросился к преступнику и глянув на него тихо ухнул а затем опустился на одно колено приподнял его голову посмотрел на аккуратную темную дырочку между бровями и вздохнув сжал губы готов Негромко резюмировал он и, поднявшись на ноги, огляделся. Дьявол, где этот чертов снайпер? Готов. Кай, у которого на глазах за короткий промежуток времени погиб уже второй человек, судорожно сглотнул и, подняв трясующуюся руку, неловко провел ей по лицу. В смысле, убит? Полицейский мрачно кивнул Убийство преступников он не одобрял, полагая, что они должны понести заслуженное наказание, то есть сесть, и надолго. А в особенности же это касалось адмирала, спасителя, посадить которого Нарсао мечтал уже очень давно. — Не удивлюсь, если это дело рук вашего глубоко уважаемого папаши, — раздраженно бросил он. — Понимаю, конечно. Он стремился защитить своих детей, ну, черт возьми. Стефан, впечатленный не до такой степени, как его брат, даже более вполне удовлетворенный случившимся, чувствующий несоизмеримое облегчение, негромко хмыкнул. А лично мне его ни капли не жаль. Стефан. Кай, которому определенно требовалась лошадиная доза успокоительного, перевел взгляд на брата и неодобрительно покачал головой. Тот нахмурился. Он прострелил мне руку, Кай. Он пытал меня, черт возьми, он пытал тебя, пытался запудрить нам мозги, да он... Это по его приказу сюда подогнали проклятый джип. Он чуть не убил тебя дважды. Мне не жаль его, собаки, собачья смерть. Молодой человек, несколько ошарашенный, бурной реакцией брата, тяжело вздохнул, посылая ему еще один неодобрительный взгляд. — Стеф! Он секунду помолчал, а затем прибавил. «Ну, при чем здесь собаки?» Мужчина как-то сразу умолкнув, широко улыбнулся. Вопрос был ему понятен. Подоплека его тоже, узнавший некоторых людей с самой плохой стороны, собачник Кай теперь не желал допускать оскорблений в адрес горячо любимых им животных. Но адмирал он, судя по всему, больше не жалел. Клей пришел к сыновьям лишь по прошествии нескольких дней, когда оба они уже немного остыли и успокоились, когда оба решили для себя, что как ни крути, а жуткие события на мототреке пойдут им на пользу, поскольку жить теперь будет не в пример проще. Он пришел в тот самый день, когда Фред Нарсау, занятый осмотром места взрыва на треке, изучением какой-то обнаруженной в церкви информации и еще тысячи разных дел, как раз обещался прибыть, чтобы в той или иной степени прояснить происходящее, а заодно решить, что все-таки делать с окрестом Кая. Что это такое, братья уже сообщили ему, решив, что от полиции сию важную информацию лучше все-таки не утаивать. Итак, Клей заявился довольно неожиданно, свалился, как снег, на голову. Однако старший его сын, глянув на изображение на экране видеофона, хмыкнул и дверь открыл. Пообщаться с родителем сейчас обоим братьям хотелось, причем хотелось сильно. В конечном итоге он тоже мог кое-что прояснить. — Отец, — пояснил Стефан несколько удивленному Каю, и, вздохнув, отпер дверь, затем присаживаясь в ожидании в кресло. Стоять мужчине было не то, чтобы слишком уж тяжело, да и рука у него уже почти не болела, как и прочие ранения, но перед родителем ему хотелось изобразить несчастье. Джой, которого младшие уши как раз вычесывал, насторожился и подозрительно принюхался. Клей вошел легкой походкой, улыбающийся и, судя по всему, чрезвычайно довольный чем-то. Он остановился, окинул долгим взглядом обоих своих сыновей и, улыбнувшись шире, шагнул к младшему. Джой предупредительно зарычал, однако, видимо, ощутив, что на сей раз угрозы этот человек не представляет, да и хозяева к нему относятся хорошо, быстро успокоился. «Мои поздравления, Кай!» — говорил мужчина серьезно и вместе с тем откровенно восторженно. «Ты справился? Ты победил? Я видел, как ты гнал. Это была великолепная гонка, парень. Очень красивая и четкая, признаться, я был в восторге». «А значит, ты и в самом деле был на гонке». Стефан, не давая брату ответить, немного склонил голову на бок, — Это ты? — застрелил адмирала. Клейни стал отпираться, легко пожав плечами, кивнул, а затем легонько хлопнул мигом помрачневшего Кая по плечу и, присев на диван, закинул ногу на ногу. — Я видел, что этот ублюдок угрожает вам. Терпел до последнего, но когда он взвел курок, снайпер развел руки в стороны и покачал головой. — Вы, ребята, мои дети, мои сыновья. И за вас я убью любого, тем более такую поскуду. Спасибо, — Кай тяжело вздохнул, откладывая собачью расческу и сцепляя руки в замок. — Не скажу, чтобы я одобрял твои методы, папа, но ты все-таки спас нам со Стефаном жизни. Да, Стеф? Его старший брат, согласно, опустил подбородок. Он вообще был настроен значительно более благодушно, чем младший видимо, потому что питал самую искреннюю признательность к родителю за свое спасение. «Кстати, я вот не знаю убийства, чокнутого мафиози. Вообще подсудное дело?» Стефан почесал висок здоровой рукой и легко пожал плечами. «Я к тому, что скоро к нам придет Фред Нарсау. Так что, если ты не хочешь, чтобы тебя арестовали...» Клей пренебрежительно отмахнулся. «Он не арестует меня». Того небольшого времени, что мы провели вместе, было довольно, чтобы как следует узнать этого копа. Нарсал — честный человек. Думаю, он скорее спасибо мне скажет за то, что я избавил его от головной боли. Ребята? Да, конечно, скажет он. Кайф иркнул и, упав на диван рядом с отцом, скрестил руки на груди. Папа, Фредди признает только один способ наказания — тюрьму. Он мечтал упечь адмирала за решетку а ты обломал его в лучших намерениях. Парень пожал плечами. Так что, вряд ли, он будет сильно благодарен. Мужчина вновь отмахнулся, на сей раз досадливо, недовольный тем, что его перебили. «Да плевать мне на этого копа», — буркнул он. «Меня другое интересует». «Так что, в конце концов, с окрестом А Вы нашли его? Как-то узнали, что это? Или это так и остается загадкой, похороненной вместе с адмиралом?» Стефан быстро покосился на брата, а затем легко улыбнулся. Скрывать что-то, тем более скрывать от родного отца, он смысла больше не видел. А крест Кария Кай подарил мне год назад. Начал он. Говоря, очень спокойно и даже где-то расслабленно. Тогда он, конечно, не знал, что это. Просто так получилось. Он хотел сделать мне хороший подарок. Увидел в витрине ювелирного деревянный браслет продающийся по несусветной цене ему показалось что такой подарок достоин меня но денег у него не было поэтому он решил поступить просто украсть его он быстро глянул на шарашенного клея и вздохнул да я уже возмутился таким его поведением и таким решением но как бы там ни было мой братишка решил пойти в банк и выкрыл браслет почти на глазах у изумленной публики роль которой исполнял продавец как он говорит После этого появились какие-то парни в камуфляжке. Стали стрелять в него, но ни одна пуля его не задела. И Кай ловко выскользнул в окно. Тогда ему не пришло в голову, что неуязвимостью своей он обязан браслету. Стефан примолк, переводя дыхание. Его брат, словно только того и ждавший, перехватил инициативу. — Да, я даже не подумал ни о чем таком. Решил, что мне просто повезло. «Браслет я подарил Стефану, а через пару дней произошла эта чертова авария, после которой мне отшибла память, и ставь берег его, как мой последний подарок. Когда я ему дарил браслет, он пообещал, что никогда его не снимет, и свое обещание выполнил». Парень слегка погрустнел, возвращаясь мыслями в прошлое, и снова примолк. А его брат, успевший перевести дух, уверенно продолжил сам. Поняли мы, что я ношу на руке уже, когда были в подвале у адмирала. И то благодаря тому, что Кай успел к этому мигу побывать с кардиналом в церкви, прочитать там загадочные руны и даже узнать их расшифровку. Он рассказал мне, что украл браслет, я психанул, начал его стягивать, и он заметил буквы «руны» на обратной его стороне. А я-то и вправду не снимал никогда, ничего не видел поэтому был изрядно удивлен. Короче говоря, на обратной стороне моего браслета четко и ясно значилось. А крест Кария? Тут сомнения уже просто не могло возникнуть. Ну и мы стали думать, как скрыть это от адмирала и его прихвостней. «Погодите, погодите!» Клей помотал головой. «Но если браслет был на твоей руке, то каким образом Каю удалось спастись в той аварии? Да и на треке в этот раз...» Или в этот раз ты одолжил ему окрест кария?» Кай усмехнулся и, выпростов из-за ворота футболки Бусину, продемонстрировал ее родителю. «Пока я удирал от стреляющих мне в спину типов от браслета в моем кармане, отвалилась Бусина. Парень чуть пожал плечами. Я подумал, что пытаться нанизать ее обратно глупо, а вот и нацепил на веревочку, стал таскать сам». Думал, что это даже символично, как будто мы со Стефом теперь точно связаны навеки. Судя по всему, окрест Кария на что-то способен и по кусочкам. Но, если честно, молодой человек ненадолго замялся, а потом очень искренне выпалил. Фуфло этот окрест каре полнейшее. Когда я гнал по трассе, я просил его помочь мне, и что? Как раз после моей просьбы Дилан меня ударил в бок, и я покатился по асфальту. Он помог мне позже, когда у меня на пути появился джип, из чего я сделал вывод, что помогает эта пакость не тогда, когда хочется, а тогда, когда сам считает нужным. Спасибо, конечно, что он снова меня спас, но... Кай умолк и красноречиво махнул рукой. А Внимающий ему отец задумчиво покачал головой и затем неожиданно улыбнулся. В любом случае, ребята, главное, что все закончилось хорошо. Адмирала больше нет. — Кардинала тоже. Вас никто не тронет теперь. Можете жить спокойно и радоваться жизни. Кай задумчиво кивнул, невольно возвращаясь мыслями к насущным проблемам, к тем, что ненадолго отложил. — Одно я не могу понять. Какого черта они подстроили мое увольнение? Теперь опять искать работу? — Ну, увольнение твое, как я понял, подстроил кардинал. Клей чуть повернулся к сыну. Я слышал как-то его болтовню с адмиралом. Они говорили что-то о том, что работающий гонщик теряет стаж, и гонка с ним становится неинтересной. Кардинал со смехом говорил, что теперь тебе работа не помешает, а тот факт, что ты вдруг оказался уволен, немного собьет с тебя спесь. Имен не называли, я не сразу понял, о ком они. Мужчина вздохнул и пожал плечами. «Как я не узнал...» Его тогда в церкви? Ведь видел пару раз, голос слышал. Еще подумал, что что-то в нем знакомое есть. Стефан, решительно вмешиваясь в разговор, махнул здоровой рукой. Да ладно, папа, теперь уже все позади. А тебе-ка я вполне могу предложить место у себя на треке. Моему административному центру давно нужен хороший компьютерщик, да и гонщик профессиональный не помешает, если ты в самом деле на кое-что способен. Он не договорил, загадочно улыбаясь. Кай, судя по всему, изумленный и воодушевленный этим предложением, одновременно, немного подался вперед. Серьезно? Стеф, это было бы здорово. О, похоже, Фред пришел. Последняя фраза была вызвана звонком видеофона, к которому Стефан сейчас же направился. Глянув на его экран, он кивнул и, нажав на кнопку открытия двери, вернулся в кресло. Джой, вновь насторожившись, пару раз гавкнул, но хозяева на это не прореагировали. К поведению пса они давно уже привыкли и даже гордились его охранными способностями. Входную дверцу домика открывать с нужды не было, она и так была. Отперта. Ибо запереть ее после прихода Клея никто так и не удосужился. «Расслабились мы», — негромко резюмировал мужчина, — и, усмехнувшись, закинул ногу на ногу, немного сползая в кресле и даже прикрывая глаза, будто собираясь встремнуть. Отец, покосившись на него, неодобрительно кивнул и, предпочитая не отвечать, перевел взгляд на дверь, мысленно прикидывая, как строить беседу с представителем власти. Кай, полностью поглощенный обдумыванием предложения брата, вообще не обратил ни на кого внимания, погрузившись в приятные мечты. Дверь скрипнула, приотворяясь, вошел Фред Нарсау. И сразу же остановился, обнаружив, кроме двух своих друзей, здесь еще и их родителя Человека, которого видеть не хотел бы ни в коем случае. Хотя бы уже по той причине, что опять не мог арестовать заведомого преступника в его лице. — Ты что здесь забыл? — полицейский немного понизил голос, делая его более угрожающим. — Кто тебя звал, черт возьми? «Фредди, Фредди!» Стефан примирительно помахал здоровой рукой. «Остынь!» «Отец здесь находится с нашего ведома. Мы мирно общаемся и больше не держим на него зла. В конечном итоге наши с Каем жизни он все-таки спас». Кай, отвлеченный от своих мыслей, согласно кивнул, всем видом показывая, что мнение брата разделяет и полностью поддерживает. «По всем статьям я должен арестовать тебя сейчас». Нарсау, не желая сдавать позиции, хмуро уставился на Клея. «Это ты стрелял в адмирала, снайпер. Ты убил его. И невзирая на то, что с наших плеч это сняло большую ношу, это преступление, за которое следует суровое наказание. Не спорю?» Окрещённый снайпером, мужчина легко пожал плечами и совершенно очаровательно улыбнулся. «Но у тебя нет доказательств, коп». «Я или нет убил этого мерзавца? Для полиции это большая услуга. И как по мне, ты еще спасибо должен был бы сказать. А не грозить тюрьмой». «А я и не грожу», — ядовито отозвался полицейский, «и я констатирую факт. Ставлю тебя в известность, что однажды схвачу тебя за руку». «Кто тебе заплатил за его смерть?» Братья Уши одновременно напряглись. Стефан подался вперед. А Кай повернулся к отцу в полоборота, настороженно глядя на него. Клей, оставаясь все так же спокойный и бесмятежен, легко повел рукой. — Никто? — Он угрожал моим детям. С чего ты взял, что кто-то мог оплатить смерть этого подонка? Его боялись трогать? — Вот именно. Фред подошел к еще одному пустующему креслу и с размаху упал в него, мрачно созерцая подозреваемого. Только у тебя был мотив, Клей. Только ты мог сделать это. Особенно если учесть, что ради сыновей готов был пойти на все. А теперь скажи-ка, ты знаешь, что кардинал жив? Что? Три голоса прозвучали как один. Отец и оба его сына подались вперед, недоверчиво всматриваясь в собеседника. Кай прижал руки к груди. Джои от неожиданности вскочил и, непонимающе, завертел головой. — Но... но как? — Почему ты так решил? — Парень сглотнул. — Фредди, я видел взрыв. — А его все видели. Легко откликнулся полицейский. Только тело на месте взрыва обнаружено не было. Стефан неуверенно покосился на брата. То, что мысли о гибели Дилана до сих пор причиняют ему боль, мужчина знал и бередить рану не хотел. Но, может, он кашлянул, стараясь говорить тише, словно пытаясь скрыть свои слова от Кая. Может, просто от тела ничего не осталось? Взрыв был сильным. Фред уверенно покачал головой, вспомни аварию, в которую угодил Кай год назад. Он перевел взгляд на немного побледневшего парня. Тогда взрыв был не менее сильным, однако тело мышонку уцелело, как вы оба помните. Эксперты проверили все не единожды. На месте взрыва не было ни одного человека. Клянусь, я не знаю, каким образом кардиналу опять удалось сбежать. Он вздохнул и неожиданно повеселел. Но, честно говоря, уверен, что после смерти адмирала этот мерзавец залежет на дно и не будет досаждать вам, ребята. А крест Коре ему, конечно, был нужен, но об этом чуть позже. А здесь мужчина красноречиво взглянул на снайпера, который тотчас же закатил глаза. Ради всего святого. Такое недоверие просто обидно, особенно при учете того, что сыновья мне уже все рассказали. Клей перевел взгляд с одного из сыновей на другого. Верно ведь, ребята? Кай согласно опустил подбородок, а ему тоже казалось глупым скрывать, Что бы то ни было от отца, особенно при учете того, что тот уже все знал. А Верно. Говори, Фредди, что ты задумал. И, кстати, нашли твои ребята что-нибудь в той церквушке? Он неожиданно поморщился. Надеюсь, теперь ее не станут сносить. Жалко зданица. Оно такое красивое, такое загадочное. Там наверняка еще куча тайных ходов. Полицейский усмехнулся и, закинув ногу на ногу, расположился в кресле более вольготно. Лицо его приняло снисходительно насмешливое выражение человека, знающего много больше своих собеседников. — А в этом можешь не сомневаться, — спокойно произнес. Почти промурлыкал он. Ходы там действительно были, как и тайные ниши. Мои ребята клянутся, что они там едва ли не в каждой стене. И да, кое-что они там действительно нашли. Нарсау примолк, окидывая слушателей значительным взглядом, затем весомо продолжил. Нашли точное указание, чем являлся и чем стал окрест каре Стефан недоуменно покосился на деревянное украшение на своей правой руке. В смысле, чем стал? Браслет он, браслет и есть. Он кашлянул и вежливо поправил упомянутый предмет, доставивший им столько проблем. Фредд усмехнулся. Изначально окрест Карии не был браслетом Стефан. Это был обычный крест, деревянный, который надел себе на шею пресловутый карий, окрестившийся в ложе карталанской церкви. К сожалению, подробности о том, что это за церковь и кому она поклоняется, мы так и не обнаружили. Но с крестом все более или менее ясно. Нашли дневники Кария церкви они хранились в особо засекреченном месте, похоже в качестве удивительной реликвии или чего-то в этом роде. Короче, он откашлялся. Суть в том, что Карий таскал на шее достаточно крупный деревянный крест, умел договариваться с высшими силами и даже получал от них какие-то блага, которые, правда, тратил на благотворительность. После его смерти крест долгое время хранили как святыню, но потом решили использовать на дело. Не знаю, кому это пришло в голову, но крест распилили на множество кусочков и состряпали из него браслет. Это, кстати, объясняет, почему удачу, кроме самого креста, приносила еще и бусина нашей Кая. Этот браслет носили на своих руках главные священники Карталанской церкви но им он особой удачи не принес. Только один из них, последний владелец Акреста Кария, заметил в своих записях, что святыню окружают странные условности. Так, если ты просишь ее о помощи, она ни за что тебе не поможет. Но если ты сам предпримешь шаги в желанном направлении, на пути своем получишь поддержку. А какой и мечтать не смел. Другими словами, если ты будешь сидеть на диване и молить браслет послать тебе миллион долларов, и даже если ты купишь лотерейный билеты и будешь молить о выигрыше, ничего ты не получишь. Но вот если ты начнешь активно работать, имея своей целью заработать пресловутый миллион, и будешь носить при этом браслет на руке, обязательно заработаешь. Стоп! Стефана внимательно выслушавший полицейского, нахмурился и мотнул головой, как упрямый ослик. — Давай без аллегорических миллионов, ладно? Объясни мне с этой позиции, почему, если Каю он подарил неуязвимость и не дал ни одной пули попасть в него, меня от выстрела в упор не защитил? Нарсал пожал плечами. — Почем мне знать? Должно быть, окрест Каре не всесилен? — Если стреляют в упор, защитить не может. — А может это служило, так сказать, высшей цели. Защити он тебя, адмирал бы просек, что браслет у тебя и выстрелил бы не в руку, а в голову. Сорвав, конечно, предварительно браслет с руки, а в любом случае результатом твоих страданий стало то, что отец вытащил тебя из-за стенок адмирала, вернув себе твое расположение. Так что, думаю, вполне можно сказать, что окрест кария повернул все во благо. С Каем-то дело обстояло иначе. Когда в него врезался грузовик, тут не было никаких компромиссных вариантов. Впрочем, он потерял память, что на время оградило его от покушений. А если задуматься, всему можно найти объяснение. Кай в раздумье покивал, теребя бусину на шее, потом вздохнул. И что мы теперь будем делать с ним? Если оставим у себя кто-нибудь, возможно, тот же Дилан, Может, снова попытаться отобрать его? А если отдадим в полицию?» Он не закончил и безрадостно махнул рукой. «С точки зрения молодого человека такой поступок мог бы вызвать распри в полицейском участке, мог бы заставить бравых офицеров желать получить удивительный предмет, и результат был бы непредсказуем. Мало ли, вдруг найдется еще один такой же спаситель, адмирал. За стоит себе окрест кария и пиши пропала. «Я копом не доверяю», — негромко бросил Клей, решительно вмешиваясь в беседу. «Не хочу им отдавать эту штуку». «А тебя вообще никто не спрашивает». Нарсау мимолетно поморщившись, а в его сторону поднялся на ноги. «Вообще говоря, ребята, я к вам ехал не только, чтобы рассказать о кардинале и о том, что есть окрест Кария. У меня есть одно решение. Я его уже обсудил с Максом. Понимаете?» Он окинул виноватым взглядом внимательно слушающих его братьев. Кроме нас с ним никто, собственно, толком и не знает, что это за крест Кария и для чего он нужен. Я бы совсем не хотел, чтобы кто-нибудь узнал. Это опасная вещь, ребята, очень опасная, особенно если попадет в чужие руки. Поэтому я подумал, разумнее всего было бы сжечь к чертовой матери эти деревяшки. Без них к вам никто претензий иметь не будет. Вы себе заживете, как раньше, радуясь тому, что снова вместе. А крест Кария сделал вам обоим подарок, сведя вас вновь вместе после той ужасной трагедии. Но оставить его себе было бы с вашей стороны очень опрометчиво и очень рискованно. Повисло недолгое молчание, Братья-уши переглядывались, поглаживая каждой свою часть волшебного предмета. Стефан, браслет, Акай, бусину. Клей переводил взгляд с одного сына на другого, а затем вновь возвращая его к полицейскому и размышлял, прикидывая, насколько верным может полагаться это решение. Фред ждал. Наконец, отец молодых людей медленно, тяжело поднялся на ноги и, откашлявшись, кивнул. Это разумно. Негромко вымолвил он. А если вы привыкли к этим безделушкам, ребята, можете заменить их чем-то похожим, но оставлять окрест кари у себя. Мужчина сжал губы и покачал головой. Это опасно. Слишком опасно. Стефан помолчал еще несколько секунд, затем решительно поднялся на ноги, и принялся кое-как стаскивать левой рукой браслет с правой. На лице его застыла мрачная решимость. Мне этот браслет ничего хорошего не принес. Резко бросил он, и, переведя взгляд на брата, вздохнул. «Прости, Кай, но это так. Ты подарил мне его, и едва ли не сразу после этого попал в ту жуткую аварию, после которой я целый год сходил с ума. Мне не жаль расстаться с ним». Молодой человек нахмурившись, решительно вскочил на ноги и рванув тонкий шнурок, на котором болталась бусина на его шее, поднял ее повыше, демонстрируя всем. Мне тоже не жаль, стефан прав ничего хорошего окрест коре нам не принес от него следует избавиться к камину, в котором пылало пламя они подошли вместе и, переглянувшись, одновременно вытянули вперед руки. Стефан набрал в грудь побольше воздуха и, разжав пальцы, выпустил браслет, позволяя ему упасть в огонь. Кай зажмурился и резко швырнул туда же бусину. Несколько долгих мгновений проклятые деревяшки лежали среди пламени, будто неподвластные ему, но потом, наконец, занялись и... Спустя несколько долгих секунд уже полыхали вовсю. Еще чуть-чуть, и от окреста кария остался лишь пепел. Братья отвернулись, возвращаясь на свои места. Дело было сделано. Проклятый предмет уничтожен. И теперь оставалось только не допускать глупых сожалений. Отец и Фред всецело поддерживали их. Беседа потекла мирно И, спокойно. и спустя несколько минут ребята и думать забыли о сожженных предметах. Вспомнили они о них уже позже, когда Клей и Фред ушли, оставив их наедине друг с другом. Стефан вздохнул и, подойдя к камину, принялся в раздумье смотреть в его пламя. Кай подошел и обнял его за плечи. — Жаль, конечно, твой браслет. — Негромко, — проговорил он, чуть улыбаясь. Я уже привык видеть его на твоей руке. Стефан живо обернулся и неожиданно широко улыбнулся. Да что там жалеть-то? Таких браслетов на каждой ярмарке штук по сто найти можно. Он ухмыльнулся и, сунув правую руку в карман, жестом фокусника извлек из него браслет, как две капли воды, похожие на сожженный. С одной только маленькой разницей. На задней стороне этого украшения виднелись Вырезанные руны, яснее ясного, сообщающие о том, что мужчина держит в руке. Кай, не веря своим глазам, схватил браслет, осмотрел его и, расплываясь в широкой улыбке, самолично натянул его на руку брата. — Так ты провел полицию? Сжег поддельный? Он покачал головой, пытаясь скрыть улыбку. — Стеф, это нехорошо. Какой пример ты мне подаешь? — Нехорошо. Мужчина поднял руку, любуясь возвращенным на законное место окрестом каре. А чего ж тогда ты сжег поддельную бусину? Кай, не сдержавшись, расхохотался и, выудив из кармана свой извечный талисман на целом шнурке, аккуратно завязал последний вокруг шеи. — Так ты заметил? — Что еще следовало ожидать от моего брата? — А знаешь, Стеф... Парень внезапно посерьезнел. Может, он и принес нам много проблем, но в конечном итоге, именно благодаря ему, я остался жив тогда, год назад, да и сейчас, во время гонки. Это все искупает? Да, Стефан задумчиво кивнул. Главное, что он вернул тебя мне, что он не позволил адмиралу завершить свой замысел Да, и вообще повернул все самым наилучшим образом. Не знаю, как там насчет неуязвимости и удачи, но счастье он нам обоим точно принес. 6 ноября 2020 года. Татьяна Бертникова. «Мертвая петля» или «Окрест коре» Читала Светлана Целимбаева.